А пока эти события происходили за Исквелинскими воротами, на Палатинском холме продолжали звучать частые шумные приветствия, обращенные к императору Тиберию Клавдию Друзу. Наконец Новый Август заметил супруги и Либертинам, что одними этими восторгами да рукоплесканиями сыт не будешь, а потому самое время идти во дворец и садиться за стол. «Сказать по правде, если империя не сможет без того, чтобы мне не надоедать», А еще хуже, не, не доедать. Ах, тогда я сказать по-правде, не знаю, что и делать. Августейше пошутил Клавдий. Болезненный щепок за левый локоть заставил его вскрикнуть так громко, точно от укуса змеи. Вытаращив глаза и растирая опухшее место правой ладонью, он услышал тихий голос Мессалины, прошептавший ему на ухо. Вечный обжора, доморощенный пекурец, двоимя да, твоих богов хотя бы сегодня ты можешь вести себя достойно». Клавдий сделал примирительный жест, но в то же время не смог удержаться, чтобы не шепнуть на ухо Полибию. «Ох, вот так всегда, но она меня удивляет, моя жена. Причем тут достоинство, когда я говорил об аппетите. Можно подумать, что император — это тот, кто должен достойно принять голодную смерть». Высказав такое умозаключение, преемник Калигулы направился во дворец. В это время Калиста, бросив в воздух фетровую шапочку, которая покрывала его голову, крикнул во всю силу легких «Сальва императрица Миссалина Августа!». Этот крик, несколько раз подхваченный толпами народа, как эхо в пустой комнате, отозвался на площади Аполинея. Миссалина побледнела. Она почувствовала такую слабость, что была вынуждена опереться на руку Клавдии. Два часа спустя в просторном треклинии дома, построенного Калигулой, Многочисленные сотрапезники нового императора передавали по кругу чашу дружбы, наполненную фалернским вином, и позолоченную корону в форме дубовой ветви, которую Клавдию подарил консул Помпедий. Немного поколебавшись, историк этрусков водрузил подарок на голову. В тотчас же новые аплодисменты и поздравления прозвучали в честь трибуна плебеев, цензора, верховного понтифика, императора Цезаря Августа. В конце застолья Калиста все еще без ума влюбленный в Месалину приблизился к ней и по случаю такого счастливого дня попросил разрешить обнять и поцеловать в губы ту, которая после стольких испытаний наконец стала его императрицей. Неужели прямо сейчас один поцелуй проговорил Калиста «Вот уже три дня, как мечтаю только об этом. Я так люблю тебя. Сейчас мне надо идти в свои покои, чтобы одеться так, как подобает в моем положении». А потом будет видно. И она действительно отправилась в императорские апартаменты, раньше принадлежавшие Цизонии и приведенные в порядок теми же рабынями, что служили предыдущей императрице. Мой милый Калиста, на виду у всех этих служанок, сказала она юноше, остановившись перед входом в свои покои. Ты же видишь, это невозможно. Тебе сюда нельзя. Подожди, я переоденусь и позову тебя. Калиста остался в табли. Облако печали бросило тень на его лицо. Погрустнев и задумавшись, он стал медленно прохаживаться по роскошной комнате. Тем временем служанки наряжали Мессалину в самые богатые пурпурные одежды, какие нашлись в гардеробе Цезонии, а в пинокотеке уже собирались самые знатные и состоятельные римские дамы, пришедшие, чтобы поздравить новую императрицу. Клавдий, накинувший на плечи императорскую мантию и опиравшийся на руку Полибия, обходил свое новое жилище попутно делая замечания о некоторых изменениях, которые нужно было внести в расположение мебели и в назначение помещений. Калисто поглядывал на него, когда он изредка появлялся в коридоре, ведущем из таблия в Атри. Внезапно Либертин услышал шелест одежды за своей спиной. Он обернулся и увидел мисс Салину, вышедшую из ее комнат и поправлявшую на мочках ушей две чудесные жемчужины, принадлежавшие сначала Друзилле, а потом Цезонии. Калиста посмотрел на нее с непередаваемой нежностью и пошел навстречу, чтобы сказать о своем восхищении. Однако она, не стесняясь его присутствия и продолжая на ходу возиться с непослушными украшениями, по пути в пинокотеку произнесла спокойно и безразлично. Ох, Калиста, знаешь, извини меня, но ты ведь понимаешь, что теперь я уже не смогу ворковать с тобой, как раньше. Но ну, не волнуйся, будь благоразумен, я всегда буду любить тебя. Только сейчас мне нужно идти. Все дамы Рима ждут меня и хотят мне поклониться. И, рассеянно улыбнувшись каким-то своим мыслям, она удалилась. Хариста прислонился спиной к дверному косяку и провожал ее печальным, задумчивым взглядом до тех пор, пока она не скрылась в перестилии, ведущем к пинокотеке.